Жора. Бывают ситуации, которые разрешаются мгновенно, бесповоротно и бездумно. Например, лечь ногами к ядерному грибу. Когда все ясно с первого взгляда, вроде укола, заскорузлой любви. Я заканчивал школу, пришел домой и увидел отчима, выпивающего на пару с мужчиной неопределенных лет и столетий, все, что я помню, гриво седых волос и лицо, изборожденное следами всех мыслимых пороков, Похоже, от морщин на мошонку. Они как раз чокались. Сразу следом за мной явилась мать, с порога она басом заорала «Вон!» Отчим вскочила, «Это же Жора! Мы с ним в Тихвине три года под одной шинелькой на скорой помощи! Вон!» — заорала мать. Она что-то знала. И Жора что-то знал, потому что растворился в секунду. И отчим знал что-то.